Глава 16. Сочи. 26 августа. Утро. С утра я встала пораньше, чтобы улезнуть от бдительного ока Славика. Пусть себе занимаются завещанием, а мне надо решать свои вопросы. Решив порадовать мамулю драконьим фруктом, заехала на рынок. Не скажу, чтобы тут кипела торговля — И продающих, и покупающих было еще немного, но по дорожке туда-сюда сновали продавцы с ящиками. В это время открылись еще не все палатки, нужная мне была завешена. Меж тем я уже настроилась на покупку и решила подождать открытия, посмотреть, нет ли еще чего другого подходящего. Наверное, я просто оттягивала неприятный момент а пока купила кофе в стаканчике и побрела в тень корявого, но раскидистого дерева. Рядом разгружалась какая-то газель. Я засмотрелась на то, как толстый дядька уронил арбуз почти на кота, и не заметила, как вплотную ко мне сзади подошел мужчина. В ту же секунду я почувствовала движение ветра, что-то вдохнуло, сообразила, что мне к лицу поднесли платок, и попыталась повернуться. Приоткрыв один глаз, я сначала приняла все произошедшее со мной за сон. И тут же почувствовала капли воды на лице. Видимо, недавно меня сбрызнули водой, или же мне на лицо что-то капало сверху. Но воздух не был влажным, пахло пылью и запустением, и я сразу же чихнула. Голова болела, не то чтобы сильно, но очень назойливо — Первая же попытка пошевелиться привела к важным открытиям. Ноги и руки мои связаны скотчем. «Эй, что за хрень?» — позвала я наугад, потому как вокруг было темно. Голос прозвучал гулко и странно, и я поняла, что нахожусь в каком-то большом пустом помещении, похожем на подвал. Послышался скрежет, словно кто-то открывал металлическую дверь гаража и я услышала голос Антона. «Что там за хрень у тебя?» Мило поинтересовался он. «Характер!» — огрызнулась я, потому как поняла, от Антона ничего хорошего ждать не приходится. Зря я его искала, он нашелся сам. «Ну что, очухалась сочинская муха-цикотуха? Зря ты на базар пошла, утащил тебя паук. И никакой комарик тут не поможет». Несмотря на неприятную ситуацию, страха я не испытывала. Скорее, злости и любопытства. У вас в семейке все чукнутые, да? Ты свою любовницу заставлял притворяться женщиной в летах. Теперь вот меня связал. Пытать будешь? Какие-то странные фантазии. Да и лучше воды. Нет, принцесса, очень жаль, но придется обойтись без воды. Пока твой гей, которому ты служишь бородой, не раскошелится. Теперь Славка богатый Буратино, пусть отстегнет мне за тебя. Ты в курсе, что сегодня с утра приезжал поверенный деда? Этот чокнутый старикан всё оставил Славику. Видите ли, тот единственный помнил, когда у деда день рождения. Чего смотришь? Пытаешься понять, откуда я это узнал? Подслушивал, когда старик завещание диктовал. Ты меня еще тогда застукала под дверью. Так что я давно был в курсе. Новость, признаюсь, шокировала. Не про то, что Антон подслушивал, тут я как раз не удивилась. Славик — наследник миллионов. «Во-первых, Славик не гей, а во-вторых...» Чеканила я слова, чтобы скрыть удивление и обдумать ситуацию. «Если он только сегодня узнал о наследстве, где успеет взять деньги?» «Это его вопросы. Квартиру свою пусть заложит. Тачку займет под свое честное слово у нотариуса». «Ну, за день квартиру и машину не продашь!» Осторожно начала я, а Антон хмыкнул. «Тогда придется тебе тут куковать, пока он не пошевелится. Я уже должен был быть далеко и с другими документами, если бы не твой Аркадий. Да-да, я в курсе всего. Когда ты рассказала, что дед нанял сыщика, я быстро вычислил, кто это может быть». Его услуги однажды заказывали у нас на работе. Он явился ко мне вроде как с отчетом, и я обещал щедро оплатить его работу. Хотел договориться с ним и изъять все порочащие меня файлы, но потом оказалось, что мне выгоднее смотаться. Как раз удачно подвернулась вся эта история с Вероникой и твоим задатком, и вот тогда-то он меня и обокрал. «Аркадий?» Тут только до меня дошло, что странное молчание Аркадия имело свои причины. Антон хотел его обхитрить, но не на того напал. Решив, что меня он все равно не вернет, Аркадий позаботился о своем кошельке. «Наверное, он узнал, что я хочу смотаться из страны. Пока я занимался документами, он мою конспиративную квартиру обчистил, все до копейки забрал, потому как знал, что в полицию я не пойду». «Вору-ворах, хата выхлопал!» Не сдержала я смех, устраиваясь поудобнее. Мне даже как-то сразу полегчало. Разочаровываясь в мужчинах, я уже никогда не могла очароваться ими снова. И если секретным заданием еще как-то можно было оправдать поведение Аркаши, то воровство навсегда ставило на нем крест. Никакой романтики, один голый расчет. Фото кем быть. «Слушай, Дарина, не зли меня. Я и так на пределе. Мне нужны мои бабки, чтобы свалить. Здесь все равно ловить нечего, а Джонушки и ее семейки, как ты выразилась, меня уже тошнит. Я очень скромный. Оттого прошу за тебя всего полляма. А мог бы и удвоить. Ты же стоишь этого, да?» Он охватил меня за подбородок и самодовольно усмехнулся. Вот уж не знаю, кому придёт охота за меня такие бабки отдавать». Сделанным равнодушием протянула я, лихорадочно соображая, что Антон знает только про папу номер два и ничего не знает про моих остальных отцов, иначе бы сумму утроил. А ещё подумала, что этим самым отцам давно пора меня спасать по законам жанра, и тут же скисла. Сама запретила ходить по пятам и опекать себя. «И вот, пожалуйста...» сразу же вляпалась в неприятности. «А меня уже ищут?» — с надеждой спросила я, задумавшегося о чем то Антона. «Я отправил этому придурке Славке СМСку, чтобы бабки готовил, и не смел вмешивать в это дело твоего отца. Когда деньги лягут мне на карту, я укажу ему место, где ты находишься. Разумеется, к этому времени я планирую быть уже далеко. А ты не боишься, что он в полицию обратится?» «Не обратиться. У меня есть главный козырь, про который не знает никто. Той ночью, что умер дед, я пробрался к Ирке. Бабка спала, а мне нужно было с ней поговорить. Я же узнал, что наследство на Славика переписали. И за льва нам приходилось скрываться, а эта дура уже была готова плюнуть на бабки и свалить. Нужно было ее дожать, чтобы деда приласкала и в нашу пользу что-то выбила. Я слышал, что у деда в комнате кто-то есть. Он повышал голос, с кем-то спорил. Попытался подслушать. Он твердил что-то вроде «Не надейся, все будет так, как я решил». Когда я подумал вернуться к себе, услышал скрип в коридоре, замер за колонной. Из комнаты деда выскользнул. Кто б ты думала, наш Славик? И что? А то, что утром все узнали, дед умер. Но Славик промолчал. Вроде как последний деда сидел, козоя, видела. Так что делай выводы. Это он довел деда, спрятал лекарства и перерезал провода. По твоим словам, выходит, что он знал о наследстве, от того и ускорил кончину деда. Но откуда? Ну, я же знал, что мешало Славику. Думаю, старик хотел утереть нос домочадцам, попугать их, чтобы взялись за ум. Оттого составил завещание на этого недоумка, что-то вроде шутки. Однажды он уже проделывал подобный трюк, завещав всё музею палеонтологии. Хотел припугнуть всех на юбилеи, а потом завещание переписать. Может, он даже сам Славку предупредил, чтобы тот не сильно удивлялся на празднике и деду подыграл. В общем, неважно, как Славик узнал об этом. Важно, что он пришел к деду и, возможно, попросил у того денег». Они поругались, и Славику пришла в голову отличная мысль. Умри, дед, прямо сейчас он станет наследником всего состояния. Допустим, все так, как ты говоришь. Но чего ты промолчал об этом? Лев настаивал, что деда могли убить, но ты же первый его успокаивал и твердил, что это сердечный приступ. Надо было сразу заявить в полицию о своих подозрениях. А смысл? Допустим, Славика бы признали виновным. Тогда наследство бы он лишился, и его получил бы Лева. Для меня это означало, что я останусь на бабах. После Лёвы — остальные родственники. Я подозревал, что жонушка давно изменяет мне со Львом, а значит, я бы не увидел и копейки. В лучшем случае — жалкие крохи, которые пришлось бы выпрашивать. Нет, доить да Славика было намного перспективнее. Я бы наплёл ему, что у меня есть доказательства. Запись разговора, фото. Пригрозил бы, что покажу все это приятелю деда из полиции. Этот улых поверил бы и легко отдал бы мне бабки. И потом, скажи я правду сразу, полиции было бы сложно что-то установить. Славик мог бы выйти сухим из воды. В конце концов, дед умер от приступа, а злой умысел еще доказать надо. Нет, я думал придержать эту ценную информацию до лучших времен. Но раз все сложилось так, то пусть платит сейчас. В любом случае, в полицию он не побежит. Во-первых, я обещал тебя пристрелить. Кстати, у льва на работе в сейфе хранился еще один пистолет, прикинь? В отчете Аркадия было что-то про мутные аферы с документами. Он мне полностью прочитать не гад. Но, видно, нашего льва хорошо прижали, раз он оружием обзавелся. Ну, да не о нем речь. Во-вторых, на кону наследство. Если не ради тебя, так ради денег и свободы твоему Славику придется раскошелиться». Я промолчала, потому что думала. «Конечно, в полицию Славик побоится идти. Понятно, что Антон придурок, и нервишки у него сейчас шалят. Таких лучше не раздражать. Когда интеллигенты хватаются за пистолеты, жди беды. Да и без пистолета». Ему отступать некуда. еще оставят меня тут помирать мучительной смертью. Это еще хорошо, что он отчет плохо читал, а то бы узнал о сокровищах льва и заставил бы Славика перелопатить весь дом. Другое дело, что Славик просто обязан подключить отцов, ведь на кону моя жизнь. Надеюсь, он, как всегда, нарушит мой запрет на невмешательство в личную жизнь. Только вот как они меня найдут? Кстати, не худо бы и самой узнать, где я нахожусь. «Где надо?» — усмехнулся Антон в ответ на мой вопрос. «Кричать бесполезно, стены здесь толстые, дед струил на совесть. Выбраться отсюда не сможешь, так что сиди и считай овечек. Мне надо отлучиться за документами». «А когда планируешь вернуться?» «Как повезет. Так что молись, чтобы твой Славик заплатил». Снова раздался ужасный скрежет. Дверь глухо щелкнула. И закрылась. Наступила тишина, а я почувствовала себя заживо погребенной в темнице. Чтобы подбодрить себя, я стала насвистывать мелодию песни мамонтёнка. Не поручусь, что это и в самом деле была песня мамонтёнка. И отсутствие слуха, и нервная обстановка наверняка исказили мелодию. В любом случае, я выходила как-то слезливо, и я заткнулась. И Тут же услышала странный звук. Кто-то орудовал в замке чем-то железным. Если это вернулся Антон, то ничего хорошего ждать не приходится. К примеру, деньги легли ему на счёт. Хотя откуда? Но, допустим, чего бы ему возвращаться? Убить меня, чтобы не оставлять свидетелей? Пока я ёрзала, не зная, что предпринять, дверь медленно и скрипуче подалась вперед. На пороге возник знакомый мужской силуэт, и я едва не заорала в голос. На голове у гостя был напялен черный чулок, давно бередивший моё воспалённое воображение. «Чёрт меня!» — пропищала я, пытаясь вжаться в стену. Понятно, что ничего хорошего появление чулка мне не сулит. И тут же подумала, это тот тип, что лез ко мне в окно гостиницы, а я тогда так и не решила, кто это был. Если сейчас выяснится, что это все таки отцовский посланник, я обещаю, что никогда больше не буду злиться на отцов за гиперопеку. У мужчины, а это, несомненно, был именно мужчина, были какие-то особые кошачьи движения, завораживающая грация. Я продолжала напряженно чего-то ждать от жизни. Так, наверное, глупая лань смотрит на приближающегося гепарда. споки -ноки. Вдруг выдал гепард и вполне по-человечески засмеялся. «Ты что же, меня не узнала?» «Это ты ночью ко мне приходил?» Проблеяла я, имея в виду сразу и ночь в гостинице, и ночь смерти Числава Станиславовича. Голос чулка почему-то показался отдаленно знакомым. «Розы понравились? Я старался быть галантным. Ты зачем колготки на лицо напялил?» Не удержалась я от возможности удовлетворить свое любопытство. «Вообще-то, была Клаву», — обиделся мой новый знакомый. «Времена сейчас такие, везде камера. Порядочному злодею уже и на дело не пойти. Да и не знала я, кого здесь запер этот паршивый интеллигентик. Не зачем лишним людям знать меня в лицо. В этом городе я долго задерживаться не планирую». Еще один Каспер», — презрительно хмыкнула я. «Ты меня спасать пришел или как?» «Или как?» «Я за сокровищами, что мне положены по праву рождения». «Какого еще рождения?» «А такого?» «Предки мои развелись, рос я без отца, но иногда навещал его, так что в курсе всех дел. И право на земельку эту, соответственно, имею». «А, -а, -а так ты бандитский сынок», — осенила меня. «Если тебе нравится так меня называть...» «На здоровье. Но мне будет приятно, если ты будешь называть меня Дубровским». «Спокойно, Маша, я Дубровский», — пробасил чулок, демонстрируя недюжинные познания в школьной программе. «Ты с дуплом ошибся. Здесь сокровищ нет. Меня саму сюда посадили, чтобы бабками рожиться». Пока я разжевывала Дубровскому в колготках простые истины, он задумчиво постукивал по плитке ногой в дорогом лофере. «А я думаю, что это какой-то хлыщ с бицепсами мне на хвост сел?» Шварцнегер недоделанный. «Сыщик, говоришь, совсем он тебе не пара. Теперь долго не сможет по специальности работать». Усмехнулся мой новый знакомый. «Ты что, лишил его лицензии?» Заволновалась я, потому как насилие не одобряю. «Даже если оно совершается в отношении моего обидчика». «Ага, лицензия». Как-то слишком поспешно кивнул Дубровский. Но я так и не поняла, издевается он или говорит серьезно. Будет знать, как на чужой коровой рот раздевать. Ну что, обнимемся на прощание? Не подходи! Не то я тебе нос сломаю! Тут он захохотал и стянул чулок. И я поняла, что нос ему уже кто-то сломал до меня. А еще чуть не потеряла сознание, потому что передо мною был... Петруча? Ну, в смысле, Петя, неуклюжий болван, который вечно все роняет и любит поесть на халяву. Какие перемены в нем произошли? Пару секунд я молча переваривала сюрприз. Ты офигеть, а как так? Голос совсем другой. Там ты пищал, как мышь церковная, а тут басишь. Я хороший актер, дурашливо поклонился он. Только сейчас я, наконец, рассмотрела его как следует, потому что волосы, свисавшие на глаза, сейчас были лихо уложены назад. Оказывается, у Дубровского была сильная прическа. Нос и впрямь был чуть кривоват, но странное дело, теперь это его не портило. А ведь у него занятная физиономия. Такую точно не забудешь. Темные глаза с опасной чертинкой в глубине — До этого он щурился, и рассмотреть я их не могла. Верхняя губа перерезана небольшим шрамом. Мне казалось, что-то типа «зайчьи губы». Сейчас я поняла, что это была когда-то зашитая рана. И как я раньше не замечала, что за челкой терьера и дурацкой кепкой прячется опасный хищник? К тому же он явно старше меня, хотя и косил под юнца со странностями. Я не смогла не отметить, что теперь, когда он не сутулится, плечи у него широкие, а ловко сидящие джинсы подчеркивают стройные бедра. «Правду говорят, один пенёк...» «Ну что, люб я тебя?» — пророкотал он, выпячивая грудь. «Давай знакомиться заново». «Ты не Петька?» «Не-а». В детстве занимался борьбой, но сам пожертвовал ради чемпионства. После этого мамочка отдала меня в театральный кружок. Решила, так безопаснее. Но чемпионство не пропьёшь. Так что надумаешь мне навалять, драться мы с тобой будем по-взрослому. На поцелуй. «Целую крепко, твоя репка», — процедила я и демонстративно отвернулась. «Спорить с таким типом — себя не уважать». «Ладно, не коксись. Удовлетворю твое любопытство. присел он на корточке. Все началось задолго до того, как я стал Петькой и к вам пришел навеки поселиться. Я этого Лева уже давно аккуратно пас, чтобы свои вернуть. Он же, по-хорошему, не согласился вернуть награбленное, хотя я ему даже дуэль предлагал. Шучу. Я хотел экспроприировать свое добро быстро и незаметно. Я подозревал, что Лев мог спрятать ценности где-то в доме. Оттого я понемногу обыскивал, оставался кабинет и комната деда. В нее со стороны улицы трудно проникнуть, надо было ждать подходящего момента. «Так что я пока ждал в домик ваш в лес, а там ты, прекрасное видение. Решил, что ты очередная девка льва, того и спросил, куда возлюбленного дела. А ты сказала, он дома. Ну, тут я пораскинул мозгами, наедине с стацками он бы тебя не оставил, тот еще жог был. Я подумал, он на себя в квартире» но у него тоже ничего не нашел, хотя знатно там покопался. В ту ночь я все таки попал в комнату деда, но обнаружил там не сокровища, а трупак. Надо было быстро сваливать, потому как неприятности мне ни к чему. А когда ты в гостишку поехала, подумал, что Лев тебе мог все передать, чтобы ты вывезла втихую. Его обложили со всех сторон, и он не мог никому доверять. Такой, как ты, легко вскружить голову бедному Леве. «Чего это вдруг?» Усмехнулась я. Ты же сказал, он жук. А ты красотка. Да и не похожа на его девчонок-однаневок, и с юмором у тебя все в порядке. А походка, идешь, будто танцуешь. Ладно, не важно это. Я решил, что у вас с этим лысым Тарантино все серьезно, и он мог довериться. Короче, надо было проверить твою сумку. Пришлось лезть в окно. Потом только я понял, что вы с Левой домиками поменялись. И ты злинным и тонким живешь. Кстати, совершенно зря. Не твоё дело. Замечание принято. Короче, пришлось внедряться в дом под видом сироты Казанской. Хорошо, я на всякий случай деда заранее письмами окучил. Через день я и в кабинет заглянул, но меня Зойка шуганула. Кричать стала, пришлось снова сигать в окно, словно я вор какой-то. А когда вдруг Лёва на тот свет отправился, я в его домике пошарил, но вы там уже уборку сделали. Опять ничего не нашел. Потом Мелкий туда заселился. Ну, а когда у вас разборки начались, Антоша вдруг свалил с каким-то чемоданчиком. Я за ним приглядел. Интересный парень оказался. Только и на его тайной хате ничего не нашлось. «Тебя опередили конкурирующие организации» из обиды на отнятую рецензию. Хотя сокровищ там вроде не было. Жаль. А я решил, Антон Леву облапошил, убил, пока мы спали, а добро вывез и тут припрятал. Ну, по принципу, что здесь искать точно никто не станет. Мне-то до ваших семейных тан дела нет, кто кого. А вот свое я всегда возьму. Меня сюда сегодня прямо ел привело. Встал, тебя нет. Я решил проверить свои владения перед отъездом, а тут Антоша отсюда. По сторонам оглядывается, вид вороватый, но без сумки. Я его аккуратно проводил и сюда. А тут ты, Репка. И что с тобой делать? Освободить. Не могу, ты же сразу полицию вызовешь, и я не успею с ним побеседовать. Да и в доме начнется переполох, спокойно не смотаешься. Мне нужна небольшая фора. Я еще не все возможные места смотрел, но я обещаю, что ты скоро отсюда выберешься, а ты обещаешь, что никому про меня не наболтаешь. Я же вижу, ты умница. А ты выпендрежник и жулик. Слушай, мне кажется, у тебя какой-то психологический зажим. Я же давно за тобой наблюдаю. Спорим, ты привыкла, что тобой кто-то все время командует. Вот еще. Я тебе помогу. Тебе просто нужно выкричиться. «А ты точно психолог?» — огрызнулась я. «Открой рот и крикни так громко, как можешь. Кричи так, как последний раз в жизни. Ну давай, удиви дядю». Терпеть насмешки было выше моих сил, и я решила и впрямь заорать, чтобы не слышать его. Открыла рот, но издала только какое-то подобие писка. Попробовала еще раз с тем же нулевым результатом. Крик застревал в горле противным комком, и на глазах почему-то выступили слезы. «Вот видишь, я же говорил!» — сочувственно покивал Дубровский. «Подумай об этом и на досуге съезди в лес, прокричись. А лучше порычи, как дикий зверь. Ну или как дикая кошечка. Знаешь, у меня к тебе слабость. Думаю, мы еще встретимся». В очередной раз дверь заскрипела и закрылась. Очень захотелось зареветь, а ещё лучше заорать. Но вместо этого я решила попытаться развязать себе руки. Благо, они были не за спиной, а спереди. На мокосинах у себя я заметила металлические пряжки и со злости стала орудовать попеременно то зубами, то пряжками. Использовала я их на манер ножа. Параллельно я размышляла, как могла проглядеть Дубровского. Все это время он крутился поблизости, изображая дурачка, а сам охотился на сокровища. Радовало только то, что он их так и не нашел. Примерно через полчаса лента стала поддаваться. Остаток я перегрызла, отчего зубы противно заныли. Зато руки были свободны. Ноги оказались вообще плевым делом, и вот я уже смогла подняться в полный рост. Немного размявшись, я глянула на свои дорогие швейцарские часы — подарок отцов на последний день рождения. И порадовалась, что Антон их не забрал. С этого мародёра станется. Почти четыре. Значит, в подвале я провела почти шесть часов. Сумки с телефоном, конечно же, рядом не было. Сам подвал казался огромным и пустым. Оттого я подумала, что нахожусь на какой-то заброшенной стройке, где уже много лет ничего не продвигается. Тут же пришло озарение. «Точно! Это же очень похоже на подземный паркинг, про который рассказывал заместитель Льва!» Принялась я разглагольствовать вслух. «Тот, что так и не достроили. Кажется, он говорил что-то про окраину города». «Ну и что мне это дает? Позвонить я не могу ниоткуда. Но есть и плюсы. Антон не знает о нашем расследовании, а Славик знает про эту историю с разрушенным домом. Вдруг он догадается, где Антон может меня держать. Я бы догадалась». Держась за стену, я отправилась на поиски хоть какого-то окна, но через минуту наткнулась на железную дверь, которая выглядела неприступной. Даже ручки с моей стороны не было, так что я отсоветовала себе царапать ее ногтями. Двигаясь дальше, я наткнулась на какую-то трубу, попыталась в нее покричать, но очень скоро устала и побрела дальше. Наконец, мои поиски увенчались успехом. Вверху я заметила какую-то щель, через которую пробивался тусклый свет. Наверное, эти крохотные окошки были нужны для вентиляции помещения, но о том, чтобы выбраться через такое, нечего было и мечтать. Разве что по частям. Или руку просунуть, и то смысла никакого. Но свобода манила, и руку я все таки просунула. Как вдруг чья-то рука ухватила мою ладошку, потом раздался истошный писк. причем не мой. Пищал кто-то тоненько, хрипло и самозабвенно, но со стороны улицы. И я подумала и присоединилась, попутно отметив, что орать все таки нечего. Ведь если так громко пищит, то это не крыса, да и у крыс не бывает рук, а остальное не так страшно. Тут же я подумала, что это Антон, но чего бы ему пищать, раз он знает, что я здесь? и с облегчением узнала сорванный голос Славика. «Идиот, чего ты воешь? Сейчас на твой зов сбегутся все бродячие собаки. Помоги, вытащи меня отсюда!» «Дарина!» — выдохнув, позвала торопливо, «Ну вот, опять напугала! Ты как там? А сам как думаешь?» «Сначала я думал, ты к своим уехала. Мне же этот аспид только пару часов назад прислал сообщение, что тебя похитил». Ну и деньги, мол, гони. А адрес не указал. Оно и понятно. Я как чумной весь рынок оббегал. От меня уже шарахались. Но сначала таксиста нашел. Хорошо, что мы всегда одно и то же такси вызывали. Он сказал, где тебя высадил. Вернулся домой. От отчаяния полез в деда в сейф, а там пусто. Антошка и туда добрался. Я уже к поверенному деду собирался денег под проценты просить. И тут снова сообщение пришло. Правда, уже с другого номера. Адрес этот... Я от радости сразу сюда. В полицию анонимно позвонил, сообщил, что тут черные копатели орудуют. На всякий случай. Антон же в полицию обращаться запретил. Но это по поводу похищения. А тут они вроде как сами явятся. Классно придумал. «Офигеть, не встать», — сказала я. «А я что говорю?» Правда, они решили, что это подростковые шутки и обещали уши надрать. Наверное, потому что я вчера в казино голос сорвала и теперь немного пищу. Надеюсь, они все таки приедут. Только я вот не пойму, зачем Антон мне адрес сообщил, раз денег не получил? Может, это ловушка? Ладно, разговоры потом. Я-то прекрасно знала, кто прислал Славику адрес. Не герой моего романа Дубровский. Только вот сообщать ли об этом приятелю пока не решила. Слишком многое он от меня скрыл. Надо и мне иметь козырь в рукаве. Мы с тобой еще поговорим, нахмурилась я, вспомнив слова Антона про причастность Славика к смерти деда. А что, если он прав? Стал бы Славик вызывать полицию, опасаясь разоблачения от Антона. Когда тут попадет за решетку, ему не будет смысла покрывать Славика. С другой стороны, у Антона нет доказательств, а Славик не такой уж дурак, как о нем думают родные. Упечет Антона в тюрьму, и тогда его слова будут расценены как попытка мести. И тут же мне вспомнилось, как в ночь смерти деда ко мне заглянул неизвестный, точнее, теперь уже известный тип, гад Дубровский. Что он там сказал про то, что я была в домике одна? Как же я раньше про это не подумала. Ведь по логике Славик должен был спать рядом на матрасе, и пусть он был пьян, от того вполне мог не заметить присутствие постороннего Дубровского. Но Дубровский-то точно должен был его узреть, ведь стоял он как раз с той стороны, где валялся матрас. И если бы Славик был на месте, этот Робин Гуд точно на него наступил бы. Значит, приятеля не было в домике, выпившим он только притворялся и вполне мог заглянуть к деду на беседу. Тут Антон не ошибся. И это их спор, слышала Зоя и Ирина. О чем закончилась беседа, остается только гадать. Захотелось задать славику кучу вопросов, но я решила не раскрывать все карты, а лучше подождать освобождения. Мало ли как фишка ляжет? Славик мне, конечно, друг, но может и оказаться вдруг. Хорошо, что он сам не был особо расположен к болтовне, а еще мне очень хотелось в туалет. «Поговорим, поговорим, все потом. Я сейчас дверь пытаюсь взломать, у меня ломик с собой», заявил Славик, куда-то убегая. «Полиция полицией, а как бы этот гад назад не вернулся!» «Тем более у него пистолет!» Заволновалась я, поторапливая приятеля. Вдруг где-то поблизости послышался треск, шум, ругань и почему-то лай. А через пару секунд раздался жалкий крик поверженного Славика. «Ай, только не уши! Помогите! Убивают!» Я вздохнула с облегчением. Антон, вздумая он вернуться, вряд ли бы прельстился ушами. Как минимум, угрожал бы пистолетом. На локаторы приятеля обычно покушались отцы, грозив ему оттяпать их каждый раз, когда Славик втравливал меня в очередную историю. «Я звонил!» — причитал секретарь. «У вас всех были отключены телефоны. Я еще подумал, вот странность. Но думать особо некогда было, СМС ки отправил. А сам вот кинулся сюда один». «Эй, оставьте в покое уши Славика, займитесь мной!» Гаркнула я в окошечко окончательно сатанея. «Доча, я сейчас!» Раздалось одновременное трио голосов. И, судя по топоту небольшого стада бизонов, отцы устремились к дверям, где бы они ни находились. При этом второй отец твердил «Гену пальцем не задавишь», намекая на мой командный тон и бодрость духа даже в столь плачевной ситуации. Первый отец всячески возражал, утверждая, что никаких ген у нас в роду не было. Но тут же третий отец возмутился, что его деда как раз звали Гена. Но характер у него был настолько скверный, что в старости по утрам его уводили в колхозное поле и сажали там на целый день вместо пугала для ворон и воров. В общем, без затычек в ушах слушать эти истории было просто невозможно. Дарина. «В вашем благородном семействе что-то неладно!» не ладно, – зашептал Славик, когда мы остались одни. «Ты только сейчас это заметил?» — огрызнулась я. «Да нет, я не про явные психические отклонения!» — отмахнулся приятель, а я от возмущения поперхнулась слюной. «У них какие-то тайны дворцовых переворотов. Чего телефон это выключили, и меня не расспрашивали о тебе?» «Хороший вопрос!» «Кстати, как они меня нашли? Не по запаху же?» «Я думала, ты сообщил». «Бесовское злохитрие, не иначе. Только начни мне заливать». «Ну, если честно, у тебя в часах установлен маячок», — слегка стесняясь, пояснил Славик. «Ты уж извини, я сам случайно узнал. Помнишь, весной я был на охоте с папой номер два?» и он забыл свернуть программку слежения на мобильнике. Я еще думал, это инфракрасная карта, и там кабанчик в кустах мечется. А оказалось, это ты в бутике блузку выбирала. Ой, не хотел тебя огорчать, ведь в сущности это не так уж и плохо, вот хоть сейчас. «Ясно», — процедила я. «Спелись? Да вы тут все заодно!» Замками отцы возились долго, хотя и предусмотрительно прихватили монтировку. Видимо, как всегда, мешали друг другу, толкаясь локтями. Папа номер два выражался нецензурно, первый отец сопел как паровоз, а третий рассказывал мне притчи об узниках, которые после смерти увидели царствие небесное. Наверное, хотел вселить в меня оптимизм, но получил обратный эффект. К тому моменту, как дверь с треском открылась, а я вывалилась в объятия отцов, прибежал Славик. Стриженный а-ля лев-пёс бестолково вертелся у всех под ногами. Все мизерные породы мира соединились в этой нелепой зверюшке. Пудель, балонка и даже, кажется, такса. «Откуда у вас эта собака?» «Подполковник прихватил по дороге. Она возле какой-то виллы лежала», — боркнул папа номер два. Сказал, что без собаки на дело идти нельзя. Я с сомнением глянула на псину, которая в своей жизни не видела большего преступления, чем нападение паука на муху, и потрепала ее по холке. Когда мы выбрались из темницы, я поняла, Антон был прав. Тут меня точно искали бы долго. После моего подвала шел еще один, после него лестница, которая упиралась в еще одну дверь, окна заколочены досками — Участок огорожен крепким еще забором, хотя вся территория заросла кленами, пыреем и крапивой. Отцы по очереди утирали лицо кепкой Славика, и тут, наконец, подъехала полиция. Славик порадовался, что черные копатели так просто не пройдут, и завернул что-то про полицию, что его бережут. «Дарина, езжай домой, тебе нужно отдохнуть. Я со своими сам разберусь». Сурово скомандовал папа номер один, доставая из гавайских шорт ксивы. «Славик пусть останется. Нужна информация об этом Антонии и всей его хитромудрой истории». «Вот и ладненько», — обрадовался папа номер два, который очень не любил полицию. Мы подхватили третьего отца, который рвался почистить ауру, загрузились в джип и рванули к дому». Я очень устала и перенервничала. от того, просто пила воду, откинувшись на сиденье. От помощи врача отказалась у меня, даже царапин не было. К тому же папа номер три дал мне понюхать масло кардамона, чтобы восстановить жизненные вибрации и вернуть потерянную энергию. В мыле ввалились мы на виллу. Я чувствовала себя изнурённой, отцы суетились вокруг... Мы выпили по чашке чая и наскоро перекусили чебуреками, после чего я с наслаждением приняла ванну и, закутавшись в пушистый халат, выползла в зал. Даже тут я не сразу поняла, что здесь, в доме, чего-то не хватает. «Ну, конечно, женской энергетики!» «А где мамуля?» — вяло поинтересовалась я. Отцы вороваты переглянулись, и я сразу же заметила на их лицах смятение. «Мамуля... того. Она от нас ушла», — пролепетал папа номер три. «В смысле? От вас мамуля ушла давно, причем в отдельности от каждого. А сейчас-то она где? Домой уехала? Так вот ее шляпка с пером фазана, и шаль, подбитая белым котом, висит в коридоре». Папа номер три закатил глаза и попытался сослаться на астральные тела, но я пресекла его попытки в корне. «Мне надоели ваши секреты! Или вы мне все рассказываете, или я ухожу!» «Короче, доча, тут такие дела!» — не выдержал папа номер два. «Ты только выслушай. В общем, мы тут все не случайно оказались. И вообще, очень мы перед тобой виноваты, как обычно». Если бы не мы, ничего бы этого с тобой не случилось. Ведь знали, что твой Аркадий — ищейка. Иуда он и Люцифер, — вклинился третий отец, доставая чётки. А это он делал всегда, когда сильно нервничал. Вот-вот, он самый. Тут уж занервничала и я. Вы знали? А как же... Но чего тогда не предупредили? Ну, чего? Тут такое... У всех был свой мотив молчать. Когда мы его пробили, я в нашем чатике... Ты уж извини, есть у нас один такой, где тебя нет. Короче, в этом чатике я сообщил, что Кешка этот — засланный казачок. И ни в какой фирме он не работает, а внедрился туда для спецоперации. Я через свои связи пробил. Думаю, все сейчас кинутся тебя спасать, а в ответ странная тишина. ме бебе, -бе. Никакой инициативы. Мамуля только с паспортом постаралась, да и то просто подфартила. Потом уж все спохватились, когда ты уже в Сочи собралась. Я первый сюда махнул, а этих гастролеров по дороге собрал. Тут все как есть тебе рассказал, стали разбираться. Ну и оказалось, каждый из нас думал, что Аркаша твой по его душу». «В каком смысле?» Все еще ничего не понимала я». «Вот гляди, я был уверен, что он под меня копает. Вот и познакомился с тобой. Ну, чтобы компромат собрать. Как я от налогов укрываюсь. Ну и про офшорные счета, покупка объектов имущества по заниженной стоимости и это взятка». «Ты что, у кого-то взятку вымогал?» «Не наговаривай на папу, доча. Папа не вымогал, папа давал. А если еще всплывут дела минувших лет?» Ой. Тут папа номер два скривился, словно ему вырвали все зубы мудрости сразу, и замолчал. А я уставилась на отца номер три, который к этому времени уселся по-турецки и попытался уйти от ответа в космос. «Эй, философ, давай теперь ты. Не все мне одному козлом ходить!» Буркнул папа номер два. «Житие моё!» — вздохнул папа номер три, нарываясь на неприятный ответ с упоминанием пахучего пса. «Дочь моя, ты же знаешь, в книгах вся мудрость, и через эту самую мудрость я и пострадал. Был у меня один товарищ, тонкий и душевный человек, мудрый и чистой душой. Много он претерпел от злых людей. Войско-охранник, которого жена вытарила за то, что он пропил дедовские медали, догадалась я. Василевсов встал на путь исправления и часто медитировал со мной. Укорил меня папа. Пить бросил и работу нашел. Устроился к одним богатеем сторожем. Там хозяин умер, а дети, пока наследство ждали, дом охраняли друг от друга. Сигнализация, само собой, но и в саду охранник нужен. А там чайный домик был, а в домике — библиотека. Хозяин очень любил редкие книги. Короче, дело к ночи, философ. Боркнул папа номер два, разливая нам чай. В общем, Василевс какую-то книгу мне в подарок принес, Старинную, такую, потрёпанную. Сказал, что младший хозяйский сын ее под стол в беседке подложил, чтобы тут не шатался. Я глянул, и сердце в пятки. Это же раритетное издание «Тайны общества всех веков и стран». Экземпляр в современном цельнокоженном переплете. Решок украшен известным масонским символом — циркуль с линейкой. Оказалось, оно бешеных денег у коллекционеров стоит. Когда наследство получили и опись книг с ценами нашли, другой сын спохватился и нанял людей, чтобы Василевца тряхнули. Он к тому времени куда-то исчез и на работу ходить перестал, а у наследников больше половины книг пропала. «Роковое совпадение». «Да твой веселев, в спаде узнал, что книги денег стоят, и прихватил все», — усмехнулся папа номер два. «Теперь в бегах». «В общем, я был уверен, что Аркадий твой пытается найти украденные книги через меня. Вот и познакомился с тобой, чтобы не невзначай выпадать, где я их прячу. А у меня только одна была. Да я бы и ту книгу ему отдал, только она куда-то пропала». «Василевс, заходил занять денег перед тем, как податься в бега?» вздохнула я, а папа понурил голову и покаянно разбил руки в стороны. «Я же не знал, а про то, что книгу у меня была, как раз многие знали. Я ее носил в антикварный магазин, узнавал подлинное ли. Теперь на меня все пропавшие книги могут повесить. Бедная Дульсинея, я же из-за нее. Хорошо, что я у нее официально не прописан, квартиру не тронут. А я уж тут где-нибудь в монастыре перекантуюсь. Не бзди, найдем мы твоего Ваську. Я своему же команду дал, далеко он не уедет. А ты, дочка, из-за аркаши этого паршивого не расстраивайся. Все равно, философ говорит, ты его и не любила совсем. Интересное кино, где нет драмы и неизвестности, там нет жизни и глубины значимости. С умным видом покивал папа номер три, намекая, что я и сама все это должна понимать. Он явно переоценивал мои мыслительные способности. «Допустим, разговор про Аркадия мы отложим», — протянула я, поглядывая на отцов. «И допустим, что я не была от него без ума. Здесь вы правы». Хотя, конечно, надеялась, привыкла и вообще... «Ладно». Но все это никак не объясняет, куда подевалась Мамуля. Пошли, обреченно махнул рукой папа номер два, и мы друг за другом направились на пляж. Эти в сумерках было неудобно. Папа номер три достал из кармана фонарик, но тот не работал. И все же он вполне уверенно повел нас вперед партизанскими тропами. Второй отец всю дорогу что-то ворчал, происходящий от истинного философа свет, который мог бы заменить любой фонарь. А еще порывался найти светлячка и показать его мне, потому как я не к месту вспомнила, что так никогда их и не видела. Мамуля сидела на берегу, бросая в воду камешки. Чуть поодаль стояла кривая палатка с кокетливой бахромой по краям. Рядом с ней валялись сучья и подпалённая мокрая газета. Я с ужасом подумала, что мамуля пыталась развести тут огонь. Ее похлебка из рапана по запаху могла соперничать с варёными яйцами в термосе Славика. Я очень опасалась за местных отдыхающих. Я уселась рядом с мамулей. Отцы тактично топтались в стороне, пытаясь такие развести огонь. «Дарина. Хуан оказался американским шпионом!» — схлипнула мамуля. Мне позвонила бабуля и сообщила, что к ней приходили местные спецслужбы и разыскивали его. Я думала, он пропал из-за штанов, а оказалось, он в них просто наделал и сбежал. Все это время он прятался за моими хрупкими плечами, а теперь за мной будут следить до конца жизни, думая, что он свяжется со мной и тем самым выдаст себя. Я не имею права подвергать вас такой опасности, оттого ушла из дома. Лучше сразу попрощаемся. Не стоит вам поддерживать со мной связь. Этот треклятый Аркадий, он же следил за мной и с этой целью обольщал тебя. Я все поняла, от того противилась, как могла. Думала, все как-то разрешится само собой. И вот к чему это привело. Ты никогда не простишь меня. Да никакой он не шпион, хоть ты и скажи. Змолился папа номер два. Я все узнал. Бабуля же на французском не бельмеса. Она же у нас учитель русского языка и литературы. Чтоб ей хорошо жилось. А Хуану штрафы за парковку прислали, но не застали. Вот его и искали по месту проживания. Пришли, корочки сунули, а тещи везде шпионами рещится. Ей бы меньше храпеть под сериалы. На подкорочку-то, видать, записывается. «Не смей наговаривать на маму!» Взвелась мамуля, а второй отец в досаде сплюнул в сторонку. «Шла бы ты домой, Пенелопа!» — пропел папа номер три, неожиданно вынырнув из задумчивости и внеся музыкальное разнообразие в наш сумбурный южный вечер. «Так вот чего вы все время выключали телефоны!» — дошло до меня наконец. «Боялись, что вас найдут по сигналу?» Я заверила мамуле, что меньше всего Аркадий интересовал Хуан. Для этого пришлось пересказать им всю историю про родню Славика. Огонь весело потрескивал, отцы жарили на костре сосиски, обнаруженные в шатре у правильно питающейся мамули. Я же почувствовала на своих плечах вековую усталость. «Пойду, у меня был очень насыщенный месяц», — подумав, закончила я. Мамуля и отцы сидели, понуряв головы. Провожала меня только полутакса полуподель, который отцы все еще не вернули на место. На вилле я застала папу номер один и Славика, который пил коньяк папы номер два. Куда же вы делись? Я стал волноваться. Антона, говорят, задержали. Кто-то им позвонил и указал, на какой загородной остановке он сидит. Привязанный и с черными женскими колготками вроде кляпа во рту. «Чудеса какие-то. Может, это Аркадий его поймал?» «Надо будет все рассказать тетке и Веронике. Они же не в курсе, что Антон не только ворный и похититель. Теперь ему придется многое объяснить». «Так езжай», — благословила я приятеля, чтобы он не стал задавать лишние вопросы про Аркадия. «Мы с тобой завтра поговорим». Славик, согласившись, вызвал такси и отчалил. А я уселась напротив папы номер один и велела ему каяться. Тут же мелькнула мысль, что теперь я совсем взрослая, и мы с папой поменялись ролями. Обычно каяться приходилось мне, а сейчас он сидит передо мной, как нашкодивший школьник. Нет, про этих утомленных солнцем и говорить нечего, но ты... Я даже не представляю, что ты мог сделать. Воспользовался бумагой из казенного принтера, когда в туалете закончился папир? Перешел дорогу на желтый, Ездил за рулем без аптечки? Неуставные отношения. Отрубил папа, уронив голову на грудь. Она проходила подозреваемый по делу о сбытии украденных музыкальных инструментов из школы искусств. Музыкальный работник. Вспыхнули чувства, я не смог противостоять. Теперь не знаю, что делать. Там, конечно, в основном были барабаны, даже драгметаллов нет. И еще костыли. Видя непонимание на моем лице, папа поспешно пояснил. Класс был для инвалидов движения, да и костыли старые кто-то в классе после занятий оставил. «Целительная сила музыки!» — съязвила я. «Ага, пошли как вещдок, но...» «Ты же знаешь, что из-за моей честности я многим как зуб в носу, вот они под меня и копали». А «Люся хорошая, у нее в этом музыкальном классе занятия проходили, целый ансамбль сколотели. Название такое интересное, я забыл. Что-то в честь власти и закона. Звуки «Пу»» — вздохнула я, представив себе инвалидов движения, колотивших костылями по барабанам во имя мира во всем мире. «Музыкальная барона», — обиделся папа, а я посоветовала ему идти на берег за мамулей и своими подельниками. И не забудь отвезти домой собаку, крикнула я ему вслед. Вызвала такси и все-таки поехала в дом Числава Станиславовича. Если честно, находиться в одном месте с роднёй сегодня настроения не было, и очень подмывало узнать что-то об исчезновении Петьки Дубровского. Этот гад мне даже имени своего не сказал. А если Славик полезет с лишними вопросами, скажу, что устала. И вообще. Обида меня прямо-таки переполняла, ведь если бы я знала, что Аркадий — гнусный врун, гораздо раньше бы провала с ним, и, возможно, не поехала бы сюда, не встряла бы в авантюру с родными Славика, не рисковала бы жизнью. С другой стороны, я помогла Славику и его семье докопаться до правды. Теперь мы знаем, что деньги Спербитька, Витька. Лёва застрелился во время эксцесса лжи Зои, а дед умер сам. Видимо, Хотя тут тоже много вопросов. Только сокровища льва куда-то канули. Да и были ли они вообще? Хотя такой жулик, как Дубровский, просто так бегать не станет. Может, колобок княжицы в золотых окладах к рукам и прибрал, когда узнал о смерти босса? Тоже вряд ли. Его-то Дубровский первым раскулачил бы. И теперь главный вопрос. Вот кому она нужна, это правда? Разве мне стало легче, когда я узнала, что мои родные все сплошь с червоточинкой? Да фиг его знает. Я ведь и сама не без греха. Тут я напряглась. Правда, припомнить за собой каких-то существенных грехов не смогла. Потому тут же переключилась на Славика. Неужели он и правда взял грех на душу из-за наследства? Поверить в такое было выше моих сил. Но выяснить это я обязана в конце концов, мне с ним еще работать. Хотя, учитывая, что Славик теперь богатый наследник, ему ни к чему горбатиться моим секретарем и терпеть понукания». В доме, конечно же, не спали. Новости уже успели дойти до всех заинтересованных, хотя от этого картина особенно не изменилась. Сабина традиционно тёрла глаза платочком, мама Славику утешала её как могла, пили сердечные капли, Вероника рыдала в подушку в своей комнате, Витя бегал туда-сюда, то подавая всем чай, то разыскивая лекарства. Теперь он был вместо Зои Ивановны, точнее, Ирины. Даже детка лежала на диване с видом оскорбленной невинности, и то и дело поводила ушами. Одна бабка спала, о чем свидетельствовал громкий, храп, доносившийся со второго этажа. Хотя нет, Ей вторил второй могучий бас. Значит, спала и сидел канадя. Представляешь, Петручи от нас съехал, обрадовался Славик. Сказал Надею, что у его мамаши опять обострение аппендицита срочно вызвала его хозяйством заниматься. Он попросил поискать фотографии отца. Я его впустила в кабинет деда. Там все альбомы. Бедняга. Так ничего о нем и не узнал. «Кстати, он просил передать тебе спасибо за все твои слова и отдельное спасибо за молчание». Обратилась ко мне мама Славика. Я так и не поняла, что он имел в виду. Наверное, благодарил, что Дарина поддержала его словом, когда нам было не до того. Мол, с ней в горе и помолчать за радость. Отмахнулся Славик, а я от злости покраснела. «Ну, Дубровский». «Оно и к лучшему, не до него сейчас. И так есть с кем возиться», — вздохнула Светлана Петровна. «Бабку и кошку я возьму на себя», — неожиданно заявила Сабина. «Вы все думали, что я из-за наследства? Так вот, пусть Славик забирает все, а старушку я не брошу. Заберу их к себе в свою двухкомнатную квартирку. Все лучше, чем в приюте для престарелых. И маму из Анапы привезу». «Не думайте, мы дом освободим завтра же, раз теперь вы тут хозяева». «Биби, ну что ты?» — кинулась обнимать ее маму Славика, которая, видимо, еще не свыклась с мыслью, что теперь все состояние деда принадлежит ее сыну. «Кстати, о наследстве. Дорогой и многоуважаемый Славик, ты ничего не хочешь мне поведать? Мне тут птичка на хвосте кое-что принесла». Вкратчиво начала я, поглядывая на приятеля, когда тетушки увлеклись взаимными заверениями в любви и верности, а Витя отправился на кухню готовить бутерброды. Славик покраснел ушами и пошел пятнами, а я подумала, что боюсь услышать ответ на свой вопрос. «Так Антон тебе все рассказал?» «Значит, он не блефовал». «Это что, правда? Ты был у деда в ту ночь, когда он умер?» Но мы же вернулись с тобой из ресторана пьяные и повалились спать. Или ты притворялся? Да все не так было. Я отрубился, как и ты, хотя и не такой пьяный был. У меня же желудок, ну того. Лужёный, вот. Так мама говорит. Ваца, короче. Пьянее я редко и в основном от крепкого. А виновник — компотик. Проснулся, потому что телефон запипикал. Дед СМС прислал. Хотел узнать, как все прошло в ресторане. Вероника же тогда говорила, дед меня искал, и ему не спалось. И что, ты пошел к нему? Почему не позвонил? Я пошел, потому что хотел попытаться отговорить его от разоблачения на юбилее. Ты так старалась с этим сценарием, все должно было получиться бомбезно, а тут он со своими тайнами. Я даже попросил, чтобы он отложил казни египетские, не портил праздник. Но дед опять намекнул, что узнала нас слишком много разволновался, за таблетками полез. Я помню, они лежали на тумбочке, Еще воду ему подавал. Тут он и сообщил, что переписал завещание на меня в назидание остальным. Оказалось, о его настоящем дне рождения помнил только я. К тому же, тайны у меня вроде как не было. Я был чист душой, и за это отдельное человеческое спасибо учителю. Если бы он тогда не почистил мне карму... М-да... Опять ты смотришь с подозрением. Когда я уходил, дед был жив, и таблетки лежали на тумбочке. Да и я бы не в жизни. Да мне это наследство нужно, как глисте валенки. Ну, может, чуточку больше, но только самую чуточку. Чего тогда не рассказал все сразу? А то сама не понимаешь, — огрызнулся приятель. Утром, чтобы избежать подозрения, умолчала о своем визите из-за наследства. Ведь сразу же накинулись бы. Надеялся, что пока наследство огласят, я что-то придумаю. На этот и мостак, Как видишь, никаких тайн. Даже дед подтвердил, что совесть моя чиста. Удовлетворенно закончил Славик. Чистая совесть обычно свидетельствует о начале склероза. У твоего деда, — проворчала я, потому как выходило, что этот скользкий ужик опять вывернулся. Конечно, — Очень хотелось верить в невиновность Славика, но доказать её теперь не представлялось возможным. Ведь как складно все у Антона выходило. Мой секретарь узнал о внезапно свалившейся на него удаче и поспешил разделаться с дедом, пока тот не передумал. Хотя, опять же, так бывает только в трейлерах, а в обычной жизни людям мрут как мухи от обычных житейских болезней. Инфаркт, канцер, диабет, ожирение. И никакой интриги в этом нет. Мы замолчали, а я отметила, что и в доме наступила загадочная тишина. Сабина и мама Славика вышли в сад на свежий воздух. Витя потащил им туда бутерброды. Веронику, устав рыдать, видимо, уснула. И даже храбабки ее её сиделки затих. «Пойду проверю старушек», — вздохнула я. «А я Веронику, как бы она чего ни натворила». — озаботился Славик. Мы поспешили подняться по лестнице вверх и замерли, как тушканчики, привлеченные явившейся нашим взором картиной. В длинном коридоре, крокодиловна в ночном чипце и длинной ночной рубашке с секатором в руке, увлеченно орудовала на чем-то у стены, отковыряв плинтус. Он валялся в сторонке, как раз в том месте, где в прошлый раз лев обнаружил перерезанные провода. Славик сделал мне знак молчать, и мы принялись наблюдать. Старушка продолжала свое черное дело, бормоча под нос, что интернет — это происки дьявола, а излучение опасно для жизни. Вон и Чеслава из-за них уже похоронили. Там же излучение, как кувалды по мозгам. Бац! И Лёвушка самоубился, ему дьявол шептал, шептал, вот он и не выдержал». Горевала она, яростно орудая секатором. глядя в дело своих рук, она ловко вернула плинтус на место и побрела в сторону своей спальни. Замерла на пороге, развернулась и прямой наводкой направилась в спальню деда Чеслава. Мы на цыпочках последовали за ней. Не включая свет, старушка пошарила по тумбочке и пробормотала. «Опять валерьянку спрятали, детка будет недовольна. Кис-кис, моя крошка!» Тут же в комнату голубом влетела кошка, задев мои ноги хвостом. Бабка подхватила ее, обошла кровать и улеглась с другой стороны. Ее силуэт был хорошо различим в свете луны, падающем из окна на кровать. Детка, утробно заурчав, устроилась в ее ногах. «Помнишь, там была примята постель, словно кто-то лежал? Думается мне, бабка тут не впервой!» Зашептал мне в ухо возбужденный Славик. Я не выдержала и тихонечко постучала в дверной косяк, прежде чем войти. Бабушка лунатит, таких пугать нельзя, еще сердце не выдержит. Хотя вот сиделка Надя говорит, что такие бабушки, в доисторические времена деланные, очень крепкие. С виду одуванчик, а внутри сталь. Мне даже показалось, что сиделка говорила об этом с легким сожалением. Может, потому что бабушка сразу же дала ей кличку Надька-опара? «Кто здесь?» — неожиданно бодро гаркнула бабка. Её сомнелось в ее лунатизме. «Бабуля, вы где ходили и чего тут улеглись? Я в туалете была, а теперь легла. Чего следом бродишь, Зойка? Иди спать, иди!» «А чего это высекатором, которым розы подрезают, делали?» «Ты что, выпимши? Какие розы? Шипы да занозы! Я лекарство приняла и сплю. И ты бы не ходила за полошное. Чего ходишь, как за малым детём? Изнасилуют меня тут, что ли?» «Уж небось и надежду потеряла», — прошептал Славик. «А я так и не поняла, какую надежду он имел в виду. Сиделку или...» Через секунды три раздался храп, а мы со Славиком так и стояли, глядя друг на друга в полном недоумении. Славик сразу же предположил, что бабуля перерезала провода в ночь смерти деда, когда в очередной раз в беспамятстве прогуливалась по дому. Обычно за ней присматривала Зоя, которая спала в той же комнате, но в ту ночь она то ли встречалась с Антоном, то ли спала. Главное, она проворонила бабку. Может потом все встало на свои места окончательно. Надя утром сообщила, что бабушка встает по ночам и расхаживает по этажу, зазывая детку. Иногда путает комнаты. Накануне она нашла ее в бывшей комнате деда, но не решилась будить. Утром бабка была уже у себя. Видимо, встала ночью и вернулась в свою постель. Генеральша наша, мало того что сбежала, так еще и на ночь маску свою налепила. Я чуть в за не наделала, когда ночью ее в свете луны увидела. Жаловалась Надя, косясь в сторону дремлющей крокодиловны. Она ж мне еще до этого рассказывала про злого духа, что пробирается в дом по проводам интернетов-шмертернетов. Я потом уснуть не могла. Оказывается, когда сиделка рассказала своей подопечной о ее ночных походах, бабка обозвала ее тупицей и потребовала класть ей на тумбочку побольше валерьянки. «Вроде как для себя, а на деле для кошки». Видимо, таблетки в ту ночь тоже перехватила бабка, решив, что это любимые пилюли её детки. Перепутала комнаты и забыла, где находится. В полголоса сказала я Славику, когда Надя отошла. Сделав реконструкцию событий, мы пришли к следующему выводу. Посреди ночи дед проснулся от шороха, понял, что не один в кровати. Он повернулся, увидел белое привидение с седыми растрепанными космами в свете Луны, а на лице — ужасная маска. И у него прихватило сердце. Для наглядности я прихватила в тумбочке у крокодиловны одноразовую косметическую маску. Там и впрямь валялась целая стопка. Аккуратно наложила ее на лицо и велела Славику зайти с фонариком в темную уборную. «У зеркала стояла я» спутав волосы у лица и медленно раскачиваясь. Славик так резко рванул назад, прочертив ногами по синтетическому коврику, что я испугалась, как бы его не убило током. «Выглядит страшнее, чем крик у Мунка». Из-за двери проблеял он. «Боюсь, у деда не было шансов пережить ту ночь, если ему довелось увидеть то же самое». Тем более, что не позвонить, не выпить таблетку к тому времени, он уже не смог бы. Бабка же, проснувшись, побрела к себе в комнату, а утром, конечно, ничего не помнила. Версия была стройная, как девицы после затяжного пищевого отравления. Хотя это все могло быть просто плодом нашей неуемной фантазии. Глава 17. Сочи. 2